звонил Джейкоб, написал Чарли, сказал, что был неправ и просит прощения, просил, чтобы ты позвонила. Пусть тёмница и пожалеет его, похоже, он очень расстроен. Я поморщилась. С каких это пор Чарли не просто записывает сообщение, а еще и указания дает в письменном виде. Джейкоб может расстраиваться сколько влезет. Не стану я с ним разговаривать. Насколько мне известно, с того света не очень-то позвонишь, если Джейкоб предпочитает, чтобы я умерла. Пусть привыкает к моему молчанию. Аппетит пропал, и я пошла разбирать вещи. "Разве ты не собираешься позвонить Джейку?" спросил Чарли. Он стоял, прислонившись к стене гостиной и смотрел, как я собираю вещи. "Нет". Я пошла наверх. "Белла, ты ведешь себя не очень хорошо", сказал он. "Умение прощать дар божий". "Не лезь не в свое дело", пробормотал я себе под нос, чтобы Чарли не услышал. Пора было устраивать стирку, поэтому почистив зубы, я бросила свою одежду в корзину для грязного белья и решила поменять постельное белье на кровати Чарли. Оставила его просто на лестничной площадке и пошла за своими. Возле кровати я застыла, склонив голову на бок. Где моя подушка? Я осмотрела комнату. Подушки нет, и комната выглядит странно, будто в ней прибирались. Ведь серый свитер вроде бы висел на спинке кровати. Я могла поклясться, что за креслом-качалкой должна была валяться пара грязных носков, а на ручке висеть красная блузка, которую я примеряла пару дней назад, но в школу надевать не стала, слишком нарядная. Я снова осмотрелась. Корзина для грязного белья должна бы быть набита доверху, но почему-то почти пуста. Может, Ченли постирал? Хотя от него, пожалуй, дождешься. — Па, ты случайно не начинал стирку, крикнул я из дверей своей комнаты. Вообще-то нет, виновато крикнула она в ответ начать. — Нет, я сама. Ты ничего не искал в моей комнате? Нет. А что такое? Да не могу найти рубашку. Я туда не заходил. Да ведь это Элис приезжала за моей пижамой. Я не заметил, что она и подушку забрала, ведь я же не спала на кровати, и, похоже, Элис успела походу прибраться. Я покраснела за свою неряшливость. Красная кофточка еще совсем чистая, так что я решила вытащить ее из корзины. Кофточка должна быть где-то сверху, где же она? Я перерыла всю кучу, но так и не нашла ее. Наверное, у меня начинается паранойя, однако мне показалось, что еще чего-то не хватает, Причем не одной вещи, а нескольких. Белья в корзине набралось едва на половину закладки. Я торопливо сняла с кровати простыни, захватила по пути постельное белье Чарли и пошла стирать. В стиральной машине было пусто. Сушку для одежды я тоже проверила, надеялась найти там выстиранное белье. Благодаря усилиям Элис пусто, я в недоумении нахмурилась. Нашла, что искала, крикнул Чарли. Пока нет. Я вернулась к себе в комнату и заглянула под кровать. Пусто, если не считать клочья в пыли и паутины. Перерыла весь шкаф. Может, я положила красную кофточку на место, да и забыла об этом. Услышав звонок в дверь, я перестала копаться в шкафу. Наверняка это Эдвард. Кто-то пришел, сообщил мне с дивана Чарли, когда я пролетела мимо. Я сама открою. Улыбаясь до ушей, я распахнула дверь. Золотистые глаза Эдварда были широко распахнуты, ноздри раздуты, зубы оскалены. Эдвард, ты чего? Ошеломленно спросила я, увидев его лицо. Он прижал палец к моим губам. "Дай мне пару секунд", прошептал он, "не двигайся". И он исчез. Эдвард двигался так быстро, что Чарли его даже не заметил. Не успел я прийти в себя и досчитать до двух, как Эдвард вернулся, обхватил меня за талию и торопливо потянул на кухню, бросая тревожные взгляды вокруг и прижимая к себе, словно собирался прикрыть мое тело своим. Я глянула на расположившегося на диване Чарли, но он старательно не замечал нас. Здесь кто-то был, прошептал мне на ухо Эдвард, притащив меня в дальний угол кухни. Говорил он тихо и напряженно, я едва расслышала его слова за грохотом стиральной машинки. Клянусь, что ни один оборотень начала я...» это не они, оборвал меня Эдвард, качая головой. Это был один из нас. Судя по его тону, он не имел в виду своих родственников. Кровь отхлынула от моего лица. "Виктория", с трудом выдавил я. "Этот запах мне незнаком" кто-то из Вальтуре?» Возможно. Когда? Приходили недавно рано утром, когда Чарли спал, и кто бы это ни был, Чарли он не тронул, значит, приходил с другой целью. Искал меня. Эдвард промолчал и замер, как статуя.